Глава одиннадцатая. Конечно, никто не взял бы Сашу в засаду в монастырь. Да она и не стремилась. Честно, честно. Но обстоятельства не оставили шанса. Она не успела переехать в отель, так и осталась на вилле. Потому что Лапа позвонила и извинился, что придется ее покинуть. Возникли срочные дела дома, отложить их нельзя. Он даже пробормотал что-то вроде «Сара звонила» но Саша решила не вникать, если она еще и расстроится из-за его бывшей, которая и так постоянно вертелась в поместье, но все равно загрустила, даже вечерняя беседа с графиней не отвлекла. Без лапа все было не так. Она постаралась сосредоточиться на разговоре. Кто бы мог подумать, что идеальная и невозмутимая Адели способна волноваться? Саша радовалась за маленького маркиза. Значит, это не просто встреча двух одиночеств. Аделя действительно его любит. А Клаудио заслуживал любви в полной мере. Он настолько милый, мирный, интеллигентный, что обязательно должен быть счастливым. А немного экстравагантности в одежде, наверное, это тот недостаток, с которым можно смириться. Спасение для нервов графини ворвалось на виллу стремительно. Сразу заполнив собой пространство. Сегодня необъятное розовое облако по имени Матильда сменило свой цвет на мятный. И надо сказать, что мятные рюшечки, оборочки, кружавчики невероятно освежали лучшую подругу графини, куда же поместятся ее многочисленные чемоданы. Передав Адели в надежные руки, Саша отправилась спать. Завтра важный день. Николохи и хитрый, предпочел лучше сидеть в засаде, чем поднимать боевой дух маменьки, хотя совсем не начальственное это дело, засады. Он вообще не должен был так активно принимать участие в расследовании, но Саша понимала, что ради возможности сбежать с виллы он и не на такое готов. Насчет монастыря он абсолютно прав. Без монахи не обошлось, никто посторонний не проник бы в монастырь а укромных уголков там столько, что ни один обыск ни к чему не приведет. Картину не найдут, да и кто позволит проводить тщательный обыск в женском монастыре? И Лапа оказался прав. Вся романтика в голове Николо растаяла, как только появился прогресс в расследовании. Она чуть не влезла ни в свое дело, забыв, что полковник не просто так дослужился до своего чина. Сон не шел. Николо... «Засада». Девушка вздохнула, вылезла из-под одеяла, оделась и вызвала такси. Тихонько спустилась по лестнице, вышла за ворота. Таксист попытался расспросить странную пассажирку, зачем ее понесло в монастырь, на ночь глядя. Но Саша не собиралась с ним разговаривать. Она вовремя сообразила остановить машину в центре Осизии. Дальше она пойдет пешком, чтобы никого не спугнуть. Уже опустилась ночь, и город спал. Даже в центре Рима ночные переулки пусты, а здесь, в городе Мира, а по сути, маленьком средневековом борга, тем более. Сияющая огнями базилика скрылась за фасадами и крышами старых домов, и ничто не напоминало о городе Святого Франциска. Саша спустилась по лестнице в арку и оказалась в еле освещенном переулочке. Еще пара шагов — и ей показалось, что сзади кто-то идет. Остановилась, оглянулась. Никого. Оказалось, что она свернула не в ту арку, и переулок был ей незнаком. Но возвращаться совсем не хотелось. Хотя Сизи — один из самых спокойных городков, а полиция ездит здесь на почти игрушечных мини-машинках, иначе в узкие переулочки не впишешься. На душе стало неспокойно. Ведь кто-то убил настоятельницу. Ударил по голове фра Аурелио. От этих мыслей в пустом переулке стало совсем не по себе. Как можно променять теплую мягкую кровать на прогулку по ночному городу, да еще и заблудиться? Ей казалось, что шаги не отстают, но стоило остановиться, тишина. И Саша не удержалась, понеслась во весь дух. Пусть ей мерещится, как говорят, лучше перебдеть чем не добдеть». Перебдела. Буквально за следующим углом она споткнулась, не удержалась на ногах, по инерции полетела пару метров и рухнула на булыжную мостовую. Боль пронзила лодыжку и колени, но она вскочила и понеслась дальше, пока не добежала до освещенной улицы. Наконец-то знакомый поворот. Прихрамывая, Саша повернула к монастырю, но ее схватили чьи-то руки и втянули в глубокую нишу арки. «Ты с ума сошла!» Голос Николо привел ее в чувство. «Что с тобой?» Саша опустила глаза и увидела порванные джинсы. Из одной коленки текла кровь. «Мне показалось, со мной кто-то идет». «Зачем ты вообще сюда пришла?» В другое время Николо наорал бы на нее, но приходилось шептать. Став большим начальником, Полковник прекрасно научился орать. «Вот поди ты, откуда что взялось?» «Медные трубы», «Слава», «Ага». «Вы установили покупателя?» прошептала девушка, меняя тему. «Конечно. Это оказалось несложно. Некий швейцарский антиквар, давно подозреваемый в незаконных сделках, два дня назад прилетел в Рим. Обратного билета у него нет. Видимо, поедет на поезде, чтобы не просвечивать багаж». Вчера он заселился одновременно в два самых роскошных отеля Осизи. Наверное, чтобы сбить с толку, если кто-то заинтересуется его приездом. Час назад он отправился на ночную прогулку. Спросил на ресепшн, какие рестораны работают в это время. Якобы хочет насладиться ночными видами и попить кофе перед сном. Наши люди следовали за ним. Хотя в ночном городе это сложно. Все на виду. Минут двадцать назад он пришел в монастырь. Ждем, когда выйдет. Раздался щелчок и открылась боковая дверь колокольни. А говорили, она заперта и ею не пользуются. Появилась маленькая тень, огляделась, через минуту скрылась. Появилась тень повыше. Мужчина, в руках большой портфель, пошел в их сторону. Вперед! скомандовал полковник. Две новые тени отделились от угла. Мужчина остановился в нерешительности. Но карабинеры уже стояли по обе его стороны. Он не сопротивлялся, только прижимал к себе портфель. «Я уважаемый бизнесмен. Сделка абсолютно законна». Несколько карабинеров оказались возле входа в монастырь, забарабанили в двери. «Откройте!» — громко крикнул Николо. «Уходите! Ночь на дворе!» — не сразу ответил старческий женский голос. «Откройте! На территории монастыря находится опасный преступник». Нехотя, не сразу дверь приоткрылась, и показалась голова старой монахини. «Это дом Господа нашего. Вы не имеете права врываться». Ее отодвинули в сторону, и карабинеры вошли в монастырь. «Что вы себе позволяете?» Сестра Мария Асунта грозно встала у них на пути. Позади нее несколько монахин испуганно выглядывали из своих камер. «Видите ли, сестра, некоторых долг служения поднимает и ночью». Мы с вами об этом говорили. Николо прекрасно помнил, как уколола их в прошлый раз старая монахиня. И порой это не только убийство, но и ложь, и грязные деньги. Офицер, вы не знаете, каково это видеть, как на твоих глазах место, где ты провел всю жизнь, святыня, где должны молиться и разговаривать с Богом, превращается в рынок, где все покупают и продают. Ты отдаешь Господу всю свою жизнь, а на твоих глазах настоятельница вместе с начальством из епархии живет в роскоши и собирается продать то, что пожертвовали монастырю». Саша вспомнила, что до сих пор не прочитала ответное сообщение брата Антонио. Фамилия юного монаха — Феррари, такая же, как у сестры Марии Асунты. Фрау Аурелия сказал, что вся история с картиной затеяна чтобы картину получил монастырь, где много лет жила его старая тетка. И карабинеры, конечно, узнали это раньше, чем дошло до нее. Ваш племянник сам придумал, как спрятать картину, или вы его надоумили? Мой племянник ни при чем. Чтобы помешать настоятельнице продать картину, вы убили ее? Из-за картины? Иногда что-то становится последней каплей. Дело не в картине. Она просто переполнила чашу. Вы знаете, что братья Бон компании Бутталини вместе с настоятельницей вложили все деньги монастыря в акции? Акции упали в цене. Монастырь потерял все. Множество старинных реликвий и ценных вещей распродано. Они ничем не гнушались. Я предложила настоятельнице не отдавать картину братьям, Мы могли бы сами продать ее и получить средства. Нам буквально не на что есть. Счита монастыря пусты. Но она отказалась, и вы убили ее. Все было не так. Ваш племянник уважал честь семьи. Он не хотел продавать картину. И вы спрятали ее в монастыре. А племянника лишь по случайности не убили. Он отделался травмой головы. Монахи не заохали. Кто-то зарыдал. Карабинеры привели молодого мужчину в наручниках. Саша догадалась, что это Луиджи Николетие. Это все она! Мужчина пытался закованными руками показать куда-то в сторону, но совсем не на старую монахиню. Я ни при чем. Я никого не убивал. Это все она. Сестра Мария Асунта, вам придется проехать с нами. Вы арестованы. Карабинеры надели на женщину наручники. Полковник кто-то выбрался из монастыря через дверь в нижней части. «Мы не успели его задержать». Луиджи усмехнулся, а Саша прошептала. "Ее". Карабинеры увозили задержанных. Полковник быстро разобрался с делом. Убийца задержан, картина в портфеле скупщика найдена. Начальство в Риме останется довольно. Дальше рутинная работа местных карабинеров. Николай и Саша смотрели вслед черным автомобилем с белой надписью «Карабинеры на боку». «Я бы не хотел видеть, как на нее надевают наручники», — тихо сказал Николо. «Лучше бы я сделал это сам». «Есть только одно место, куда она может поехать, где остались ее вещи. Это семейная вилла». Николо закусил губу, словно в нерешительности, потом бросился к своей машине. «Я с тобой». Николо гнал свою Альфу так, что Саша уже пять раз зажмурилась и простилась с жизнью. Они успели. Возле виллы в уединенном парке стояла машина с включенным мотором и распахнутой водительской дверцей. Прошло минут десять, и из дверей дома выскользнула тонкая фигурка в джинсах. Остановилась на мгновение, оглянулась, словно прощаясь с домом, где прошло ее детство. Подошла к машине, завела мотор, развернулась, но тронуться не смогла. Единственный выезд с виллы загородила Альфа, вывернувшая из-за деревьев. Николо включил фары дальнего света. Вышел из машины. Аньези тоже вышла, щурилась, приложив ладонь к глазам. Саша смотрела на мелодраму, разворачивающуюся у нее перед глазами. Словно в кино. Вот только эта история очень болезненна для Николо. «Дай мне уехать». «Ты все равно не сможешь убежать. Тебя задержат на первой трассе». «Но это будешь не ты. И потом, вдруг у меня есть шанс. Дай мне его». Хоть раз в жизни мне должно повезти. Зачем, Аньези? Причина банальна, как все в этом мире. Деньги. Я могла уехать и начать новую жизнь. А Луиджи и сестра Мария Асунта будут сидеть в тюрьме за убийство? А при чем здесь я? Я никого не убивала. У старой женщины хватило сил поднять тяжелый подсвечник. А потом еще раз, при попытке убийства фрау Ореллио, Как-то уговорила ее молчать. Обещала отдать часть денег монастырю? Или наврала, что отдашь все? А может, на жалость надавила? Духи! Саша вышла из машины. Фра Аурели, твой кузен, почувствовал запах духов. А я только сейчас вспомнила, ты подошла к нам в ресторане и запахла light blue. Я сама люблю этот аромат. Разве послушницам можно пользоваться духами? Это ничего не доказывает. «Как бы ты ни отмывала подсвечники, там обязательно останутся частички ДНК настоятельницы и фра Аурелио. И твоей тоже. Сомневаюсь, что ты держала их в перчатках. Или что это было? Тяжелая ваза для цветов у статуи Пресвятой Девы. Мы разберем весь монастырь по крупице, но найдем орудие убийства». Николов вздохнул. «Мне было приятно общаться с тобой, Аньезе, Но теперь все кончено». «Мне тоже, Николо. Но ты ошибаешься, ничего не кончено. Я знаю, этот лес я здесь выросла». Девушка сделала шаг в сторону, вышла из слепящего света фар. «Аньези, это опасно. Это горы». «Я знаю здесь каждую тропку. Найду любое место с закрытыми глазами. Прощай, Николо. По крайней мере, не ты меня арестуешь. Зачем тебе такой стресс и угрызение совести? Ты же такой порядочный». Аньези сказала это с издевкой. Николо шагнул вперед, но девушка словно кошка отпрыгнула в сторону и исчезла в темноте. Николо бросился за ней. Саша за полковником. И почему уже второе мое посещение Умбрии заканчивается в ночном лесу? Думала она на бегу. Осталось получить вилами по кумполу. И точно, тенденция. Вопль прорезал тишину ночного леса. Она резко остановилась. Замер Николо впереди. Среди деревьев появились огни. Похоже, что горели факелы, которые люди несли в руках. Но не слышно треска горящего дерева. Не чувствуется тепла огня в холодной ночи. Наоборот, стало холоднее. «Нет!» — кричала истошно Аньези. «Нет, уйдите! Прочь!» Николо бросился вперед. Туда, где металась на земле скрюченная фигурка. Она прижимала к себе пакет с деньгами, мотала головой, кричала. Потом взмахнула руками, словно расталкивая кого-то, отмахивалась, продолжала кричать. Пакет упал на землю, развалился. Ветер разметал денежные купюры по тропе, зашуршал ими в холодной траве, потащил в лес. Николо схватил Аньези, девушка перестала кричать, только всхлипывала а Саша все еще не могла двинуться с места. Ноги не слушались, она оцепенела, заледенела от холода, когда темные тени окружили с обеих сторон, но не коснулись ее, медленно скользнули дальше. Неожиданно стало тепло и словно посветлело, тьма рассеялась, Саша обернулась, темнота чернее ночи ускользала вглубь леса в такт тихому распеву. Она готова была поклясться, что даже различает слова. Сирены машин-карабинеров заглушили распев, который и так почти растаял в воздухе. Думаю, ни Луиджи, ни монахиня Мария Сунта «Никого не убивали. Жаль старую женщину. Она просто отчаялась бороться с несправедливостью. А Луиджи в ту ночь не мог остаться в монастыре. Правила строгие. Но я все-таки надеюсь, может, это он...» Вздохнул Николо. «Скоро узнаем. Долго они молчать не будут». Ну и дел натворили все участники этой истории. Сами себя перемудрили. Сначала антиквар с братом Аурелия вернули картину в монастырь, фактически украв у наследников бизнесмена Фольетти, ведь на тот момент полотно принадлежало ему. В том-то и дело. Нельзя совершать добрые дела посредством злых. Стоило им совершить одну аферу, как тут же началась другая. Как ты думаешь, если бы они не явили картину в монастыре, Аньези и Луиджи не украли бы ее? Как это у них называется? Искушение? Конечно, они хотели заполучить картину, но не знали, где она. И вдруг картина появляется в монастыре словно ниоткуда. Пока Мария Асунта пыталась договориться с настоятельницей, чтобы часть денег осталась в монастыре, два кузена уже строили свои планы. А если бы они не встретились, Луиджи и Аньези? Кто же знает, что было бы... У истории нет сослагательного наклонения. «Скажи, ты очень переживаешь?» «Нет». Николо улыбнулся. «Конечно, все это не льстит моему самолюбию, но чары рассеялись довольно быстро. Я спросил Аньезе, где она была в ту ночь. Кто может подтвердить, что в келье? Она рассверепела, чуть не дала мне пощечину, и я понял, что чуть не совершил огромную ошибку». Саша хотела сказать, что всем, кроме полковника, это было ясно с первой минуты, но промолчала. «Но она была самой красивой женщиной, которую я встречал в своей жизни», — прошептал Николо. «Как и ее дальняя родственница, прекрасная Марганта», — так же тихо сказала Саша. «Жаль, что мы никогда не узнаем конца той истории. Если Аньези не только внешне, но и темпераментом похоже на свою пра-пра-пра-бабушку, то Марганта дала жару своему мужу. Ты же видел взгляд на картине. Внутри нежной красавицы прятался бесенок. Кстати, а что там было? В лесу. В каком смысле? Ну, огни, фигуры. Какие огни? Недоуменно смотрел на нее полковник, на которое наткнулась Аньези, на призрачных монахов. Чуть не добавила девушка, но вовремя замолчала. Аньези упала, споткнулась о корни деревьев, сильно ударилась головой. Она прижимала сверток с деньгами, руки заняты. Врачи говорят сотрясение мозга, и пока она не до конца пришла в себя, бредит. А про какие огни ты говоришь? Я не понял. «Так, показалось. Наверное, вспышки от мигалок, твоих карабинеров».